Глава 14 Уайт уставился на нее так, будто у нее выросла вторая голова, что было не так уж далеко от ее идеи. Он покачал головой и посмотрел вниз. Ничего не понял. «Лучше я покажу тебе», — сказала она. «Ты не против, если я поднимусь на несколько минут? Можешь пойти со мной, если боишься, что я сделаю что-то не то. Что тебе там нужно?» она откашлялась. «Честно говоря, я хочу переодеться в чистое. Можно я возьму что-нибудь из ее вещей?» Он вздохнул и встал. «Ладно, я тоже пойду. Не хочу быть здесь один». Поднимаясь по лестнице, Надя залюбовалась смелыми абстрактными картинами, которые висели вдоль стен. Фиби явно любила современное искусство, что резко контрастировало с тюдоровским обликом дома. Это отражало ту Фиби, с которой она познакомилась, по крайней мере, в своем воображении за последние недели. Верная, классики и элегантное снаружи, но полная сюрпризов. Ты собираешься сказать мне, кто ты вообще такая? спросил Уайт, когда они почти поднялись. Ты довольно скоро поймешь это сам. Звучит таинственно, как по мне. Она повернулась к нему. Большие двойные деревянные двери в конце коридора наверняка ведут в хозяйскую спальню. Впечатляет. «Я просто думаю, что если я тебе сейчас скажу, ты все равно не поверишь». Она остановилась, прежде чем открыть дверь. «Зайдёшь со мной?» «Ты думала, нет?» Она покачала головой. «Я подстраховываюсь, как и ты». Из-за тяжелых штор в спальне было темно почти как ночью. Она вслепую попыталась нащупать выключатель, но Уэйт опередил ее. Освещённая одними светодиодами, комната не сильно оживилась. Стены цвета бетона, мебель из металла и стекла. Даже гигантская кровать не казалась уютной или манящей из-за сплошного белого изголовья и матового стального каркаса. Растения или цветные ткани могли бы смягчить впечатление от этого пространства, но оно все равно выглядело бы как мавзолей. Интересно, что Фейби выбрала такую спартанскую обстановку для самой сокровенной комнаты в доме. Она взглянула на Уайта, который стал еще серьезнее, чем прежде. «Ничего, если я загляну в гардероб и поищу какую-нибудь одежду». Он кивнул и показал на другие двойные двери. «Все там». Когда она открыла их... Она на несколько секунд перестала дышать, а потом со свистом выдохнула. «Вау! Она явно любила пройтись по магазинам, да?» «Последнее время нет, но в принципе...» Он сел на кожаный пуф возле кровати. Гардероб Фиби был по площади почти таким же, как гостиная в доме, где выросла Надя. Сотни предметов одежды в три ряда висели вдоль стены до самого потолка. Все было разделено по цветам. Вся задняя стена была посвящена обуви, бесчисленные пары, расставленные в длинные ряды, тоже до потолка. По центру располагался огромный комод с ящиками. Сверху на нем ничего не было, за исключением утюга и пустой корзины для белья. Надя быстро осмотрела ящики и нашла там стопки бюстгальтеров и трусиков, разложенных ровными рядами по цветам, как в магазине. нарушала гармонию только пустое пространство с другой стороны, где Уайт, вероятно, когда-то хранил свою одежду. Там осталась только пара костюмов, висящих в чехлах из химчистки, и старое зимнее пальто. Получается, он живет в другой комнате. Хорошо, что они договорились не звать копов. Этот гардероб ответил бы на все их вопросы насчет состояния брака Миллеров. Взгляд Нади упал на предмет на полу, будто стоявшие не на своем месте. Маленький чемодан на колесиках. Такие берут вручную кладь самолета. Она поверить не могла, что столь дотошная Фиби просто так оставила это здесь. «Кажется, ты планировала какое-то путешествие», — пробормотала она, проверяя вес чемодана. «Тяжелый, явно собранный в дорогу. Надя потом покопается в нем». Но сейчас единственная задача, которой нужно заняться, это воскрешение Феби. Что ты там так долго? спросил Уайт. Ты шутишь? Здесь целый магазин одежды. Например, как один из тех восхитительных бутиков в центре Лейк Фореста, мимо которых она проезжала, но никогда не заходила внутрь. Она прошлась по платьям, большая часть которых была ее размера, хотя было несколько размером больше, видимо, из-за того, что Фиби в последнее время набрала вес. Большие платья в основном были простыми, для повседневной носки, будто она купила их лишь бы было что надеть, а не чтобы выглядеть красиво. Гардероб был похож на геологические образцы, и по этим уродливым тряпкам Надя могла заключить, что в определенный момент жизни Фиби начала сдаваться — к сожалению, вне зависимости от размера, почти все вещи были розового или фиолетового цвета разных оттенков. Надя носила черное. Ей это и нравилось эстетически, и подходило с точки зрения жизни в машине и ограниченных возможностей стирки. Она могла смириться с фиолетовым, но как человек, выросший на ферме, она совершенно ненавидела розовый. Но ей придется привыкнуть к нему, по крайней мере, на время». в конце концов она выбрала длинное платье баклажанового цвета с белым поясом Наталии. Оно выглядело как обычный трикотаж, но на ощупь было шелковистым. Такого не найдешь в дисконтных магазинах, где она обычно закупалась. Потом она окинула взглядом бесчисленную обувь и с облегчением поняла, что у них с Фиби один и тот же 38 размер. Все эти бренды и стили были ей совершенно чужды. Пару из них она знала из массовой культуры или случайных модных журналов, которые она листала в комнате отдыха на работе. Большая часть этой обуви выглядела так, будто ее подошва никогда не касалась пола. И было понятно, что первые пять минут в ней стопы будут гореть, как в агонии. Выбрав пару простых белых сандалей, она почувствовала редкое удовольствие. Деревенская девочка из Индианы забралась на вершину. «Все, что сейчас нужно сделать, — это почистить еще немного крови и грязи». Она вышла из гардероба и обнаружила Уайта, уронившего лицо в свои ладони. «Я нашла, что надеть. Можно схожу в душ?» Он посмотрел на нее. Его темные изнуренные глаза были переполнены эмоциями. «Конечно. Только постарайся побыстрее, мне не очень нравится сидеть здесь». она думала упомянуть пустое пространство в гардеробе, принадлежащее ему, но наверняка он и так знал, что она заметила это. «Хорошо, я всегда все делаю быстро». Хозяйская ванная была крепостью из белого кафеля, стекла и блестящей сантехники. Как и ожидалось, на широком туалетном столике Фиби лежал набор косметики и парфюма, который мог бы соперничать с ассортиментом соответствующих отделов хорошего супермаркета». Хотя у Нади и был некоторый опыт пользования косметикой, она никогда не сходила по ней с ума. Когда у тебя мало денег, приходится выбирать между красотой и едой. В те дни, когда ей не удавалось найти, где сходить в душ, она протирала лицо влажными салфетками и красилась косметическим карандашом и тушью, смотрясь в зеркало заднего вида. Быстро и просто. А вот коллекция волшебных зелий, которая была у Фиби, Подсказывала, что она была помешана на своем внешнем виде. По крайней мере, когда-то. Надя не собиралась тратить слишком много времени на макияж, потому что хотела просто проиллюстрировать свою мысль. Но сначала она снимет с носа маленький страз. Пирсинг в носу не подходил под образ, который она хотела принять. Потом она помыла лицо чёрным мылом с активированным углем, которое очищает поры. Было похоже на шоу ужасов, но ощущения на коже кричали о дороговизне. Когда кожа была должным образом отмыта и увлажнена, Надя нанесла тональный крем из баночки с надписями на французском. Его тон был чуть темнее и подходил более золотистому цвету лица, но сейчас годится и это. Она нанесла немного теней цвета шампанского и провела вокруг век темно-фиолетовым карандашом для глаз — добавила тушь, хайлайтер на щеки и лоб и прозрачный розовый блеск для губ. Закончив с этим, она причесалась и уложила волосы сывороткой, чтобы придать им блеск, как у богатой девочки. В качестве последнего штриха она слегка надушилась и отошла назад, чтобы посмотреть на себя в полном укомплектовании в зеркале. На нее смотрела Фиби Нобл Миллер. Увидев свое отражение, Надя выдохнула. Если это не убедит Уа, последовать ее плану. Ей придется связать его и держать в подвале, пока он не передумает. Потому что по ее мнению она была прекрасной Фиби, по крайней мере, чтобы одурачить людей при первой встрече. Что еще нужно в этом мире, где люди больше смотрят в телефоны, чем друг на друга? Она вышла из ванной, увидев ее. Уайт подскочил на ноги. «Господи Иисусе!» Ему понадобилось три дня, чтобы воскреснуть. Надя была уверена, что побила рекорд. «Что думаешь?» Он как будто окаменел. В глазах застыло изумление. Когда он заговорил, казалось, что он только что вышел из транса. «Поразительно!» «Не знаю, как я до сих пор не заметил сходство, но...» «Боже мой!» «Ну, до этого я была в кепке. И вся в крови его жены. Но об этом не стоит упоминать. Но хорошо, что я, по крайней мере, отмылась. Сложно поверить, что такое вообще возможно. Если бы я не знал, что Фиби — единственная дочь, я бы подумал, что вы — сестры». Надя бросила взгляд на свои сандалии. «Я рада, что выглядит убедительно». Он продолжил рассматривать ее лицо, будто проникаясь потенциалом этой идеи, и ей стало немного стыдно за свой восторг насчет будущего с личным душем и настоящей кроватью, без еды, в замасленных пакетах из автокафе и с деньгами на любой возможный каприз. «Надя теперь исчезнет. Эту противную старую шкуру можно сбросить ради гораздо более роскошной и удобной. Конечно, не обойдется без проблем», особенно в ближайшем будущем, но в перспективе, когда все узлы будут развязаны, невозможно представить лучшего выхода. Уайт поймал себя на том, что не может оторвать взгляд, и прокашлялся. «Значит, это твой план?» «Мы...» Он остановился, ища в себе силы произнести следующие слова. «Мы... похороним Фиби, а ты будешь играть ее роль». Расследование убийства или даже заявление о пропаже без вести не будет, если все живы и никто не пропал. И разве это не лучший способ их избежать? Он покачал головой. Я все же думаю, это не сработает. Почему? Потому что это абсурд. У тебя другой цвет волос. В чем-то он был прав. Естественным цветом Нади был темно-каштановый. Но, пытаясь построить новый образ для новой жизни, она средствами из аптеки осветлила их в пепельно белый вскоре по приезду в город. Получилось грубее, чем она хотела, и были видны корни, но его аргумент все равно был слабым. «Ты знаешь, что это легко исправить?» «Возможно, но ты просто не можешь влезть в шкуру другого человека и ожидать, что никто не заметит разницы. Хотя ты очень похожа на Фиби, ты не дубликат». Одеваясь, Надя уже предполагала, что разговор пойдет примерно так. Она знала, что поначалу Уайт будет отвергать эту идею, как и большинство людей в своем уме. Но она собиралась склонить его на свою сторону. «Это будет не так сложно. Он уже проникся этой идеей, по крайней мере, в какой-то степени, судя по его взгляду». «Я думаю, что люди легко купятся», — сказала Надя. «Почему?» Ты можешь себе представить, что действительно начнешь сомневаться, соответствует ли личность человека его лицу, даже если почувствуешь, что в нем что-то немного изменилось? Он нахмурился. Наверное, нет. Мы каждый день видим знаменитостей, делающих подтяжки лица, колющих ботокс, вставляющих импланты. Все это меняет их внешность, но мы не перестаем думать, что это те же люди. Он вздохнул. «Да, но я все таки думаю, что это сумасшедшая мысль. Именно что сумасшедшая, и поэтому она сработает. Никто подумать не может, что перед ними самозванец. Я не хочу сказать, что те, кто знает Фиби, не почувствуют изменений. Но богатые женщины чуть ли не каждую неделю что-то меняют, разве не так? Все спишут на это. Ее затворничество тоже играет нам на руку. Никаких дел вне дома, никакой семьи и друзей». «Если мы будем поддерживать видимость, никто ничего не заметит. Кроме новых соседей, о которых ты говорила, это будет проблемой». Надя видела в этом некоторые сложности, в частности, то, что один из них мог быть убийцей Фиби, и внезапное появление подсадной утки вызовет адский переполох. Впрочем, она даже рассчитывала на это. Она хотела знать, кто убил Фиби. тем более, если для этого не требуется раскачивать лодку и оповещать мир о ее смерти. «Сейчас я об этом не переживаю», — сказала она. «Давай сначала сосредоточимся на том, чтобы навести порядок». Он протер лицо, а потом снова мрачно посмотрел на нее. «Когда ты сказала поддерживать видимость, ты имела в виду, что нам нужно жить вместе, будто мы женаты». Ее лицо было невозмутимо. Я была в гардеробе Фиби. «Уайт, это очевидно, что вы живете в разных концах дома. Ты думаешь, нам будет настолько сложно находиться под одной крышей?» Он пробормотал что-то похожее на «думаю, нет». «Кроме того, я думаю, ты забываешь об огромной возможности, скрывающейся здесь». «Какой возможности?» «Тогда я научусь быть Фиби». или когда мы начнем доверять друг другу, мы можем развестись. На этом слове она нарисовала в воздухе кавычки и пойти каждый своей дорогой. Хорошая мысль, сказал он, хотя все еще с оттенком сомнения. Он нахмурился и стал ходить взад вперед со сложенными руками, уставившись на белоснежный ковер. Он думал о чем-то еще. Она старалась быть терпеливой, потому что важно было обдумать заранее все возможные сложности. Но это было очень непросто, потому что внезапно у нее возникло чувство, что ничего не получится. «Что такое?» — спросила она. «Почему ты так хочешь избавиться от собственной жизни?» Этого вопроса она надеялась избежать. «Тебе не приходило в голову, что это выгодный обмен?» Я знаю не очень много людей, кто не променял бы свою тусклую, бесперспективную жизнь на то, чтобы стать миллиардером. У него поднялась бровь. «Любой багаж, который за тобой тянется, будет обузой для нас обоих». «Тебе не о чем волноваться». Она сказала это с такой уверенностью, что сама себе поверила. «Им действительно не о чем волноваться, если они сделают все правильно». Не было похоже, что он готов довериться ей, но он покачал головой и продолжил ходить. «Ее убийца поймет, что ты самозванка, если предположить, что убийца не ты». «И не ты», — огрызнулась она. «Именно. Если это не кто-то из нас, значит, убийца где-то там. Он может прямо сейчас наблюдать за домом, ожидая начала расследования». Ты боишься, что убийца будет проблемой для нас? Да, и я бы сказал, что это более чем вероятно. Если его план не осуществится, и он вдруг увидит, как тут расхаживает новая Фиби, он не поймет, что за хрень происходит. Мы рискуем потерять контроль над ситуацией. Он может не остановиться, пока не разберется и с нами. Или он может вздохнуть с облегчением, потому что мы все уладили и жить дальше, предположила Надя. Мы не можем позволить себе такого оптимизма. Этот человек может быть душевно больным. Если он увидит, что кто-то играет роль женщины, которая должна быть мертва, ему может стать еще хуже. Ну и как нам разоблачить его и что с ним делать дальше? Он стал тереть лицо, будто пытаясь проснуться от кошмара. А ты, что хочешь с ним сделать? Она засомневалась. «Слово «сделать» в данном контексте приобрело характерный зловещий оттенок, особенно в свете того, что она сделала с неприятностью в виде бывшего коллеги. «Я не знаю, но я думаю, что, идя этой дорогой, нам нужно быть готовыми заморать руки. Или так, или нам придется привыкать к наручникам». Он медленно кивнул, будто это движение забрало всю его энергию. «Я все еще не могу поверить». Что это происходит на самом деле? Надя ощущала то же самое все было каким-то нереальным, и это чувство будет только усиливаться, даже если предположить, что проблемы Нади не будут преследовать ее и здесь. Нам еще многое нужно обдумать, но мне кажется, что сейчас это лучший вариант. Ты в деле? Она протянула руку для самого важного рукопожатия в их жизни. «Уайт, пожалуйста, соглашайся, от этого зависят наши жизни!» Через несколько секунд, показавшихся вечностью, он пожал ей руку. «В деле! Бог нам в помощь!» «Что теперь?»